тео прячь, хозяюшка, пистолеты тоже, кроме одного, кой поменьше, тот заберу с собой. А теперь, Васьенька, новый стрелец, молодец, пойдём на Москву глядеть. Ты иди, детка, на весь день не уходи, надобин. Вернусь скоро, мам. Оба ушли. Глава третья. В царской палате у окна в углу узорчатая круглая печь. Дальше под окнами гладкие лавки без бумажников на точёных ножках. У лавок спереди деревянные узоры, похожие на кружево. Потолок у палаты золочёный, своды расписные. На потолке писаны угодники и ныеры в скимах, инеи с раскрытыми книгами в руках. На стенах в сумраке потусклому золоту тёмные головы львов и орлов с крыльями. Выше царского места за столом крытым красным сукном с золочёной бахромой на стене образа с драбницами кругом венцов в жемчугах и алмазах от зажжённых лампад пахнет деревянным маслом и гарью и с крестовой тянет ладаном царь молится на царском столе часы фрижские рыцарь в серебряном шлеме в латах часы выделаны в круглый щит с левой руки в правой рыцарь держит копье Тут же серебряная чернильница, песочница такая же и лебяжьи очинённые перья, да вместо колокольчика позовного золотой свисток. В стороне по левую стол дьяков, покрытый чёрным. Над столом согнулись к бумагам дьяк Ефим, питомец боярина Киврена, с длинной светло-русой бородой, такими же волосами, расчёсанными в пробор. Кроме Ефима ещё три дьяка. Дьяк думный в шапке, похожей на стрелецкую, с красным верхом, верх в жемчугах, шапка опушена куницей. У думного дьяка на шее жемчужное тесьма с золотой печатью. Остальные дики, без шапок, лишь у Ефима на шее такая же тесьма, как и у думного, только с орлом. На лавках ближе к царскому месту два боярина в атласных ферязах с парчёвыми вошлами на рукавах узорчатых. шитых в клопец. Один боярин в голубой, другой в рудо-желтой ферезе, оба в горлатных шапках, вышиной около оршина, шапки с плоским верхом, верх шире, низ, уже. Ближе к царскому месту боярин, сутулый, широкий, длиннобородый, с посохом. Боярин Пушкин. И новый любимец царя, новшец, любитель иноземщины, с короткой бородой и низко стриженными волосами. Поломрак палаты рассеял вошедший со свечой в руках, одетый в бархатный кафтан боярин Стольник. Он медленно, лениво и торжественно зажёг на царском столе свечи, три толстых восковых до да дну приземисто стоящих сальную. Гордо, как и вошёл, не взглянув ни на кого, так же вышел. В палате слышно заглушаемое гудение причетника, да редкие приторно вдохновенные возгласы царского духовника. Без очереди взявшего сегодня службу, иначе служит очередные попы. Боярин в голубой феризе повернул голову к другому, согнувшемуся на посох. Ты, боярин Иван Петрович, остался бы и не сходил сдела, великий государь твоей службой много доволен. Боярин в руде жёлтом молчал. Уже ль боярину прискучило ежедневно видеть государевы светлые очи? Боярин над посохом мотнул высокой шапкой, крякнул. Другой не унимался. И не возносится бы князю Адоевскому родом. И нынче род в меньшей части пошел против того, как прежде. Я чай, выслуга да ум далее заскочат. Боярин закачал шапкой, отделив бороду от рук и посоха. «Был я, Артамон Сергеевич, много надобен, да вишь?» Есть теперь те, кто застят мою службу предвеликим государем. Эх, умен боярин Иван Петрович, ну вот подишь. Должно большому уму тоже часом поруха есть. Что сказываешь, Артамон Сергеевич? Ко мне ли? Слова твои. Теперь боярин в голубом сделал вид, что не слышит Пушкина. Он продолжал свое. Пустая, неумная эта вековечная пря, кому и где сидеть. А мне сидеть едино, хоть под порогом. Худородному всяко-то одинако, и в корыто было б сыто. А нам, боярин, дедина честь не велит сидеть ниже Адоевского. Ох и худороден я! Дьяки, боярин, были мои отчичи, да у великого государя не обойдены мы честью. Вишь вот, молчал я, боярин Артамон, а ты меня, как рогатиной медведя по черевам давай совать, И вот я когти спускаю, не обессуть. По прёк в художестве Иван Петрович меня не сердит. Сердит же меня то, что умный человек, гожий, государское дело кидает для ради упрямства. А ну ещё мало и смолкну я. Князю Адоевскому, Артомон Сергеевич, не то место в столе, дорогу даю. Берите, князь, правь разбойные дела. Я что ж Пора на покой. А как ещё о том, великий? Спешно из крестовой в палату вошёл причетник, широко шагая под чёрной рясой и пудовыми сапогами. Да чтоб не стучать, наровил встать на носки. Срывался, шлёпал, от него пахло дёгтем и винным перегаром с редькой. Причетник багровее широким лицом пихал за пазуху богослужебную книгу. Он быстро прошёл, бояре встали, вышел царь и с крестовой, с духовником, — говорил шутливо. «Уж нет ли, отец Андрей, у тебя прибавы семьи? Охота есть воспринять твоего младенца. Дожди, приду. К куме протопопица приду. Знатно она у тебя изюмную брагу сготавляет». «Пожалуй, великий государь, приходи, и как рады-то с протопопицей будем. Несказанно рады, солнышку». даром, что крестить стало некого, зато крестники твои великий государь растут. Порадуй о кинёком. Твой причетник отец Андрей от ретьки крепко запашист. Духовному оно и подобает, да по что ещё идёк тем? уж придётся разорение взять на себя, дать ему новые сапоги из хоза. Пропойцу он великий государь. Всяк дар в кабак волокёт. За голос держу глаз редкостный. А ты в его Савинович яблоки кислыми врачевал, кормил. Сказывают, иным помогает? Исполню великий государь опробую, царь прибавл. Иди, отец, видишь, дела ждут. Протопоп, поклонясь низко, ушёл. Царь, входя на своё место, сказал: "Садитесь, бояре. Оба вы нужны. И перво, Артамон Сергеевич, скажи-ка мне, когда пригоднее будет нам ученить воинский смотр о пуще?" Ладно ли съезжаются на Москву дворяне, жильцы и дети боярские? Великий государь, окладчики доводят, что находятся в нетях многие дворяне новгородские и рославские. На то боярин есть указ воеводам, и тот указ нынче здесь имеется. А будем ли дополнять его, про то обсудим. Дяче поведай письмо. За дьячьим столом поднялся дьяк разрядного приказа, развернув длинный столбец, именуя имя воеводы, потому что оно было известно царю, читал внятно и очень раздельно, о которой дворяне и дети боярские против списков и десятину денежного жалования не объявятся, и тебе бы, воевода, и выборным лучшим людям про тех допросите окладчиков, где ныне те дворяне и дети боярские. И новокрещённые мурзы и татарове на службе или в отсылках или где удел, или которые померли. И зачем кто на государеву службу не приехал, своей ли ленью или для бедности, и по месте за ним и вотчина есть ли, и где живёт? Да что про тех окладчики скажут, а им велеть тех дворян и детей боярских и новокрещёнов В десятнях написать и по окладчиковой сказке, которых городов дети боярские, атаманы и казаки и татарове по смотру будут в нетях и про них расспрашивать тех же городов окладчиков и лучших людей. Два вариант детей боярских и князей, и мурз, и татар. Да что про тех нетчиков окладчики скажут, и им то велети исписать на список и велеть к той сказке руки приложите, да о том отписать и к государю тотчас. И список? Оно? И Будя?» Дьяк поклонился. Боярин в голубом сказал снова. «Жалобились великий государь-воеводы Юрье Борятинский да Богдан Матвеевич хитрово, что обозы и пушки у них мало устроены, а бомбометного дела людишек совсем нет. Так вот иных охочих по тому делу мастеров надо собирать немешкотно». Ежели выеводы придвинутся и будут очищать города, то бомбомбётчики нужны. Воровское же собрание множится ежедневно и идёт снизу до Самары. Есть боярин такие люди. Шлём их на нашу государскую службу, да вот, царь перевёл глаза на огни многих свечей дьячева стола. По его взгляду встал дьяк Пушкарского приказа, перекинув длинную бороду через плечо, чтобы не мешала. Читал роспись мастеров, обученных у иноземцев, Васки Борисова да и Вашки Климова, которым велено идти на твою великого государя службу. Им надобно запасов. Пушка гранатом 2 пуда, к ней 150 гранатов. Пушка гранатом пуд, к ней гранатов 160. К ним запалов 400. А пороху на медные и на деревянные пушки сколько будет надобно. И на зажигательные ядра селитры, литрованный пуд с 15. Серый горючий 5 пуд. Воску 2 пуда. Терпентину пуд 20 гривенок. Смолы сколько надобно будет. Два котла медных, один ведер в 6. В чем смолу топить? Льну 10 пуд. Дегтю сколько надобно будет? Еще котел. Чем силитру перелитровывать. Ведра в 2. Иголь медная с толкушкой медную, чем составы в зажигательные ядра толочь. Камфоры 15 гривенек, 10 гривенек слмияку. Антимони 20 гривенек, ртути живой 20 гривенек. 500 пужей деревянных к тем же пушкам. 500 кругов в 2 аршина верёвок. Грашенины доброй 40 аршин, ножницы, молоток ударный, чем в зажигательные ядра закалачивать гвозди. Три сита, доска липовая, на чём составы стирать. 60 колец железных к зажигательным ядрам, да к ним же 60 чашек, да к ним же стволов, из которых зажигательных ядер бой дают. Сколько надобно. Да к ним же надобно 4 кочеды го железных по образцу, чем ядра зажигательные обплетать. Да к ним же надобно 2 сваи железные, да 4 молотка деревянных. Буде. Чти дьяче, кому та бумага даётся? Царь строго поглядел на боярина в голубом. Дьяк громко закончил. Да и то всё и пушки, и гранаты, и всякие припасы, указал великий государь прислать из Пушкарского приказу в Новгородской к окольничему Артамону Сергеевичу Матвееву, додумным дьякам Григорию Богданову да Кьякову Познышеву. Нынче же Артамон Сергеевич была челобитная от тех мастеров бомбометного дела, что деда сей поры им ничего не дано. «Был я в отлучке, великий государь». С Жильцом Замыцким мы объезжали по местам, где копятся воеводы, и жалобы их друг на друга собирали. И на то дал я отписку в разрядный приказ, а её стало не довелить тебе. Ну, ин ладно, боярин, сыщи сам. Да скоро дай всё, что потребно мастерам. Ежели замочанди от Пушкарского приказа, сыщи и мне доведи. Исполню в скорости, государь. «Теперь же послушаю Ивана Петровича». Пушкин встал. «Я, великий государь, буду сказывать то же, что ближе к делу. Добро нам, боярин. Сегодня, великий государь, довели мне стрельцы, а сказывали, вот где не по один день, ходя по утренней смене с караула, чуем мы бой с пищали альба с пистоля на усторонье стрелецкой слободы». Около анбаров купца Шорина. Дознавал я, государь, немежкая мало и сыскал. На пустошном месте, за анбарами, есть дом, с виду пуст. По обыску песцовых книг ведается тот дом, тяглый за посадской жонкой именем Ириньицы. С видом ничего, смирна, на торги и в церковь ходит, живет с сыном. Я же свое мыслю. «Есаулы, бога отступника, вора Степана Разина, когда пришли на Москву бить головами тебе, государь, и мы их по твоему указу свели на земской двор и разобрали да сослали в иные города, мне до сей поры кажется, великий государь, что один или два того не досчитался, когда вели их от караула, сошли». «Сказывай, Боярин, добро». «Так и мыслю я, государь, про ту женку, Не становщица ли она ворам? Люди мои всю Москву перерыли, нет таких. А мне, сдается, есть. Стрельба же кому дозволена? Едино лишь тобой, государь, и на воинском ученье? В городе, в Слободах никто стрелит. Сыскать надо прожонку, боярин. Боярин не ответил царю, молчал и царь. За столом дьяков... Встал степенный дьяк Ефим, поклонился, сказал царю. «По памяти к моему благодетелю, боярину Киврину, царство ему небесное, прошу говорить перед великим государем о той женке». Царь махнул рукой. «Дьяче сядь, жди поры». Дьяк сел и взялся за бумаги. Пушкин снова заговорил. «Еще, великий государь, не далее как за вчера поутру». Пришёл в разбойники ко мне казак. Назвался Шпынь и сказывал: "Я де из-под Астрахани". Подал тот казак мне цидуло малую от Воровского Исаула Васьки Уса, что де молю великого государя ему Ваське и тому казаку Шпыню прежние разбойные дела спустить и место дать в войске Донском служить головой государю, а зато де вор остеньку разины я изведу. С тобой, боярин-то, воровская цедула. Нет, великий государь. Казак и мол ту цедулу со стола и подрал. А когда я к нему с гневом обратился, он ответил: "Я ничего не боюсь. То, что довёл, знай, и снова не проси. Ежели хочешь, чтоб мы с Васькой послужили государю". И ушёл. Я же про Ваську уса, государь, казаков опрашивал. Да в посольском приказе нашёл грамоту старую, По правде, досьельное. В ней же указано, что Васька Ус своровал против старшины войсковой и государя, шёл же на государеву службу до да деревни и сёла в пути зарил. Когда тот казак шпынь подрал цедуло, тут мне государь сомнительно стало, и довожу тебе, чтоб знать, как быть с казаком. Время тяжёлое, боярин. То против вор стеньки Разина теперь объявится всякого лаской, брат. Казак ли Есауов или татарин Черемисин, и ты того казака шпыня вели поставить на двор, и корм, чтоб ему дали, и коню, против того, какой даётся данским станичным людям, а о службе того вайски подумаем со многи бояры особо. Будет всё справно по твоему слову, государь. Ещё бояре советовал я нынче со святейшим патриархом, и святейший отец наш указал, что время то, когда надо предать бога отступника Стеньку Разина Анафиме. Как вы думаете о том, что постановлено великий государь с тобой и святейшим патриархом по-иному и быть не может? Святейший патриарх указывал мне собрать быдь иных мудрых людей и опросить «Дело это, великий государь, устрашенное для черни, а потому мыслю я. Артамон Сергеевич – боярин книгачей, и что по тому делу в книгах указано, и как то у иноземцев бывает ему ведомо». «А ну же, Артамон Сергеевич, правду Иван Петрович указывает». «Государь, коли-ка позволено сказать мне, то читал я книги многие о народах, верах и обычаях, и расспрашивал коих иноземцев и не нашёл нигде сугубе устрашения, чем у персов. Они же бусурмане, баярин. Какая же нафима у бусурман? А вот великий государь на празднике байрама-шур или день убийения пророка, день мухамма, или как ещё При mnogом стечении народа перцы везут на коня одетого болвана с луком, садаком и стрелами, и тому болвану всяк плюёт и заушает его. Потом же, после многих заушений болвану везут подобие убийцы пророков в поле и сожигают всенародно. Уже неподобно ли сие Анафиме? Подобно боярину Артамон, но это есть лицые действо. Патриарху же прийтит такое? И патриарх, великий государь, узрит в болване образину проклятого, попираемого попами. Духовенством, Артамон Сергеевич. И я думаю, сказка твоя о болване не лишне будет. Что скажешь, Иван Петрович? С болваном, анафема, великий государь, черному народу устрашеннее. И так да, создадим болвана, одетого бунтовщиком. Тебя же, Артамон Сергеевич. Спрошу, когда созовешь меня с царевнами на свои лицедейные потехи? — В скорости, великий государь, в селе Коломенском строят того для палатку и устроят немешкотно. — Сядьте, бояре. Ты, Иван Петрович, и ты, боярин Артамон, да послушаем, что доведет нам дьяк о воровской жонке? Дьяк Ефим встал. — Великий государь. Благодетель мой Пофнутий Васильевич, боярин Киврин, сказывал мне про ту жонку Ириндицу, и было то в памятный день его смерти, когда шёл он великий государь стоять с правдой против упокойного Квашнина Ивана. Старину вздымаешь, дяче? А так он говорил благодетель мой: "Иди Ефим, в стрелецкую к жонке завомой Ириндице, тут на пожарище врослый дом и сыщи". Не стоят ли у её кое-воровские люди, и нет ли корней с теми ворами, что сегодня взяты на пустом немецком дворе, в слободе за Никитскими воротами? И я, великий государь, в горе да хлопотах о Панофидной памяти пофнутью Василичу то дело забыл и воли его не исполнил. Всякую же просьбу благодетеля моего, государь, я исполнял необлыжно и немешкатно. Повели, великий государь, нынче мне исполнить волю покойного боярина. Многожды с укором и помыванием главы виделся он во снах мне, и не ведал я, чем согрешил. А ныне знаю все. Я сыщу прожонку, и кому укажешь, государь, дам о сыске том полную сказку. А не поздно ли он, Эдьяче? Я тут не мешаюсь, а вот что заговорит... «Боярин Иван Петрович на том дело и станет!» Пушкин, не вставая, сказал. «Великий государь, моего запрету к сыску дьяком Ефимом Богдановым, сыном Кивриным, нет. Дело с женкой недознанное. Стрелы могут быть пьяными рейтерами, альба-драгунами, благо место пустошное. Пущай дьяк возьмет городовых стрельцов да сыщет». Бумагу на подъём стрельцов дам. Дияк же поруху свою покроет, а память боярина повнутее киврена стояще. Много любил старик государе и русию. Да за единок слову, спусти меня, великий государь от разбойного дела. Ищет таковое место князь Адоевский, да и Рамадановский туда же глядит. Нет, боярин, подожди с уходом. Адоевскому князю приберётся своё дело. Время нынче нужно не то время, чтоб его из приказов снимать. Боярин встал, упрямо тыча головой в высокой тупой шапке, кланялся много и твердил: Не гневейсь, государь. Спусти их алло по своего. Спусти, государь. Пора мне, бояре. Идите со мной откушать. И ты, дьяк, думный с нами будь. Да вот, оповестите иных ближних бояр, думных, много ещё дел воинских обо всём говорить надо. Царь, подбирая полы своего пространного парчёвого наряда, медленно стал выходить из-за стола. Глава 4. Возунка перешёл за Москворецкий мост. Кремль на Ивановو, там народ гудит обо всём. Оглянулся боярский сын, увидал знакомую баню, сруб ещё более покосился, окна заткнутые вениками, почти сравнялись с землёй. Здесь меня батька Степан боем саблей встретил. Теперь жиное тоскучил по де обо мне. За лиходельницу бабу заступился тогда и в пыту пошёл. За баней недалеко по берегу кабак Люди из бани с вениками запахуха и мимоходом сворачивали в кабак, и те, которые шли за мост в Слободы, тоже не миновали кабака. А вот кабак, чем плоше Ивановой? В нём узнаю то, что надо мне. Одетый у иринницы посадским в полукафтанье, с серым фартуке, лазунка походил на мелкого торговца. Было хотя рано, Только день без солнца, хмурый, а по тому на стойке большого кабацкого помещения горели свечи. Да и сам целовальник не любил сумрака, боясь просчёта, близа руки он давая сдачу долго около свечи крутил и мял в руках монету. Ты б её кусом запри гртань, советчик, чай ведаешь, что всяк просчёт целовальнику у приказа большой казны батогами в спину дают. Тебе ничто, черева отростил, мяса много. Да и как не просчитаться, когда в свой прируб нафихал баб? Ты кто будешь? Голова кобацкой, что ли? Да и тот про меня слово худо не кинет. Я петух. Я говорю тебе, едино, чтоб язык мять. Так и не кукарекой. Петух ли кочет, чёрт тебе в глотку скочет. Два утына. Два, два давай, без На, возьми, и ж какой нарывистый. Лазунка, усевшись за питейный стол, оглядывался любопытно. Давно не было в Москве народ ему казался новым. В чистой половине кабака, в прирубе, широко распахнуты двери. Там около топившейся печи, с чёрным устьем, сидели на шестке из камнях кабацкие жонки, те, что помоложе и чище одетые. Горожанки, зайдя в кабак искать мужей, шли туда же найдя в кабаке мужей брали от них хмельное несли и в прируб пили кабацкие гадали горожанкам по линиям рук и ныли на картах пели песни лазунку попросили двинуться на скамье за длинным столом делалось тесно и древние скамьи трещали от вновь прибывающих петухов на столе от различных питей становилось мокро За спиной лазунки кто-то тоненько, звонко голосил. «Эх, братцы-винопийцы, и места за столом Ершу нету! Сыщем место, Ершович Ерш! Пожмись, народ! Ерш дьяком не был, а из-под ячих выгнали! Дай ему место хоть в кабаке!» На скамье за столом против лазунки петухи с красными лицами сдвинулись плотнее. За стол сел человек с быстрыми вороватыми глазами, С усами, как живые тараканы с шевелящимися. На голове ерша клочья русых волос. А ну, виночерпи, тайкась нам пенного, кукшинчик малый. Слушка Кабацкий, получив деньги, принес вино. Где ерш плавал, каких щук глядел? Ох, браты, и запью вот. А сказывать зачну без перебоя, чтоб кто видел и тому, кто не был вчерась в Кремле. Не всем досуг быть, иным быть боязно, на Ивановской крепко бьют. Боязно тому, кто казну украл. Но слушайте, на постельном виш крыльце государевом кричали, что атаман стеньк Разиным, богадступник, и сегодня попы будут говорить ему о Нафиму. Ой ты! Чу, а ещё чу, как зазывали бояр к князей биться с Разиным, идти на Волгу. Э, не любят дворяне на войну быть. Угроза им теперь говорена. Дияк читал: "Идите же сражаться за великого государя и за домы свои, а те дворяне, кое иди не пойдут в бой, да учнут сидеть в домах и жить по местех, то у тех нетчиков вотчин отбирать, отписывать тем челобитчикам, что будут стоять на войне против уворов". Эй, кто ходил на смотры? Сегодня государь на девичьем поле войска глядит. Чего туда ходить? Близ не пущают. Досегодня да ни дворяны, ни князи, все райтеры, да люди датошные. В кабаке от боя и с пушек затряслись полки, зазвенела кабатская посуда. Вишь? Вот. Пойдём, ребят, то на девичьем пушки бьют. Иные ушли из кабака, только за столом петухи не тронулись. Поспеем. За Москвой рекой с той же стороны затрещали карабины и мушкеты. То какой бой! Вишь, конные да пешие бьют перед царём. Немчины порутчики да полковники выручку солдат показывают. Боярский смотр то особый, заговорил Ёрш. Для больших жильцов, дворян, строить дом над девичьим с государевым троном. глядел я, кое-два ры баярские, на тех дворах родичи княжи из городов понаехали, вратный деденой сбруе. А ну, как? Да на конях богатство навешано, цены нет. Серебро, золото, от копыт коньих до морды и ушей животинах, хвосты конские и те в жемчугах. Порастрисут то золото, как в бой приналягут. Эх! Сползать бы по полю после боёв, ячей жемчугов в шапке сыскать можно. Хоть на Волгу. Бояр уловит быть тебе на колу. Вот сей хабар. Кто-то басистый, тяжко мотая захмелевшей головой, крикнул: "Сказывают православные: мы не гораст, мы петухи. Чуют те петухи. Сказывают, у стеньки Разина живёт растрига, никон патриарх" Идёт. Где ещё чул такое? В углу кабака за бочками стоял хмельной высокий человек в монашеском платье, в морской валяной шапке и держась за верхние обручи бочки, дремал. Услыхав имя Никона, поднял голову, забасил в ответ отдирая непослушные руки от винной посуды. Братие, битьём и ранами, неблагодатью хрестовой увещевают Никона и ни яня народ. Русь древнюю православную попирают рылами свиными. О, будет время! Куцы Кукуева рухло! Загонят верующих. Тьфу им! Соловальник крикнул. Ярыга, беса гони, пущай замест кабака на улице, блудословит. Умолкай, Оаз. Высокий, шатаясь, вышел из-за бочек и зашагал к дверям. У порога сорвался с головы широким размахом руки шляпу и крикнул, переходя с баса на октаву: "Братье! Кто за отца нашего Авакума Протопопа, тот раб Христов. Иные же работающие сатане, не княяны!" и вышел на улицу. "Чтоб тебе завалила гортань, бесс!" крикнул цыловальник. Возонка не спеша тянул свой мёд, разглядывал баб При рубе кабака становилось все шумнее. Бабы не гадали больше, а говорили, пели и спорили. Одна унылым голосом пела свадебную песню. «К нам-то в дом молодую ведут, к нам-то в клеть корабейки несут». Холестала в ладоши, заплетаясь языком чистила, мотая головой в грязной кумачевой кике. Кони-то накормленные, сундуки железом кованые, замки жестяные, ключи золотые, чулки бумажные, башмаки софьянные. Другая маленькая, сухонькая и столь же пьяная, как поющая, рассказывала толстой и рослой посадской с кувшином в руках. «И поверь, голубушка-луковка моя, как запоезжали мы с невестой!» «С невестой? Хорошо, с невестой!» «Ужо, Луковка, а были мы в сватьях, а подобрана нас две сватюшки, Луковка, и к нам пришла в клеть сама колдовка». «Бабы, спасись о колдунах сказывать!» — крикнул целовальник. С окрика баба понизила голос. «Так вот, Луковка, завела она в клеть, пришла да велела сунуться нам в растяжку на пол. В углу же свечу прилепила, зажгла, а образа и нету. Сумрачно в клете!» У ей желук в коколдовке топор в руках. Бабы сказывают: "Чтите у печи грамота есть". Повторил свой оклик цыловальник. "Едино, что не лги, пей вот. А за здоровье луковка и ты пей. Вот-вот. Ладно. Я же спаси тебя Бог, не лгу". Обошла на сколдовка на полу лежащих, да тюкнула зать меня топором. "Ой, думаю, обрубит она мне сарафан". Сарафан-то долгий, золотом шитый. И век такой рухлидю ей не бывало. Помолчи к вас, не краши нас. Обошла Луковка: "Та колдовка меня другой, третий раз и всю тюкой и топором донаговаривает. Да Мы лежим. Сходила еловое полено принесла, сердцевину выколола, да и вон из клети. Мы за ею Луковка в пету идём". она ту сердцевину дружке за голенище втыкнула, тогда с невестой в путь направились. Поехали, лугка. Да ещё к первой жонке певшей пристала другая. Они взгливо затянули песню. Одна пошла плясать, напевая, другая вторила. Ой, мне мамонька, ой, радошно, ко мне милый идёт, посулу несёт. Здравствуй, милый мой, расхороший мой. Целовальник крикнул в служке. Пригляди за напойной казной. Сам пошел к бабам. Бабы перестали петь, плясать, закланились. Одна, самая пьяная, кричала. Целуйте его, Феофанушку, в лыску пляшатого. Вот что, бабы, озорницы вы, греховодницы. Без огня погоришь с вами на белую дню. Чтите государеву-патриаршу грамоту. А где ее честь-то, Феофанушка? Вот вишь исприбита. Ты нам чти, мы без грамоты. А у меня есть одна грамотка, на овчинке писано дыряво. Эй, ерыга, дай свечу. Соловальнику подали свечу. Он, водя пальцем и блезарукими мутными глазами по бумаге за печью, где шуршали тараканы, читал: "От великого государя всея Руси, а также от святейшего патриарха Указ на государе в окабаки и кручные дворы кабатским головам и целовальникам. Умножилось во всяких людях пьянство и всякое мятежное бесовское действо, глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми. И от тех сатанинных учеников в православных христианах учинилось многое инистовство, иные забыв Бога, тем скоморохам последуют Так, чтобы с глумами, томашами и скоморошеством на кабаки и круч на государь во дворы не пущайте. Вы же, лиходельные жонки, тут в моей половине что чините? Пляшете, песни играете, гадаете да про колдунов судите. И непослушный государь во указу. «Да ты не напущайся с гневом, Феофанушка. Придем мы, кого из нас тебе надобно, к запору кабака, а то нынь хошь, спать ляжем». «Ах, вы бесовки! Ай-яй, тише ведите беседы! Мног люд в кабак лезет, походя! Да государь с войском мимо пойдет со смотра! И не упивайтесь, остеклеете, какой тогда в вас прок!» Лазунка давно собрался уходить, он подошел только еще послушать баб. Встал у дверей и боком прислоняясь, заглядывал в прируб. Целовальник, выходя, ткнулся в лазунку. «Ах, вы бесовки! Ай-яй, тише ведите беседы!» закричал тарающий блёклые глаза с красными веками, тряся козлиной бородой: нехрещённая чёрная рожа, чего те тут, шиш, вор, разбойник екой. Лазунка решил нигде не ввязываться в ссору, ничего не ответив отошёл. Петухи те снились вон из кабака. По мосту шли, по пыск крестом образами ехал царь впереди войска. кончившего воинский строй на девичьем поле. Боярский сын пролез на улицу, встал у угла кабака. За попами в светлых ризах шел хор певчих, за певчими в сиреневых подрясниках шли два рослых боярских сына в панцирях и бумажных шапках. Они били в летавры, повешенные на ремнях сбоку, летавры в бахроме, кистях и позвонках, Залетавчиками ехал дебелый царь в ездовой чуги червчётого бархата, нашивки на рукавах, полах и подоле чуги в нитель из тянутого золота. Кушак золотой на кушаке нож в кривых серебряных ножках с цветами из драгоценных камней. На царе шапка стрелецкого покроя, шлык из соболиных чрев. За царём справа и слева по чину ехали два воеводы. Главный князь Юрий Долгорукий и помощник его по левую руку царя, князь Щербатов, оба седые, в синих тяжеловесных кольцах, застёгнутых на правом плече ламами, позади воевод выборные конные жильцы в красных своротниках за спиной в виде крыльев, в скарлатных кафтанах. За жильцами на белых лошадях двигался стременинный стрелецкий полк в малиновых кафтанах, в жёлтых сапогах, с перевязками на груди крест-накрест. К седлам стрельцов приторочены ружья, сбоку сабли, а с другого саадаки с луком и стрелами. Шапки рысьи, шлыки шапок загнуты набок. За стременным полком выборные из детей боярских, рейтеры в латах, бехтерцах и шишаках. За рейтерами драгуны, также вооруженные как рейтеры шпагами и мушкетами, только рейтеры, У драгун были пики и топоры, притороченные к седлам. За драгунами на разномастных лошадях ехали даташные люди солдаты из городов и волостей, каждый с саблей и парой пистолетов, у седла с карабином. Сзади даташных конных шли пешие даташные люди в сермягах, однорядках и лаптях. Кто с пищалью иной с рогатиной с топором, луком и стрелами. Задне войск везли артиллерию: 10 медных пушек и 3 железных. Танки к пушкам тащились сзади на отдельных больших телегах. Пушкари в синих кафтанах шли пешей за подводами. Всю артиллерию провожал бородатый тучный пушкарский голова в синем кафтане с серебряными боярскими нашивками поперёк груди, с золочёными каптургами по кушаку. На нём лиха сидела бобровая шапка. Ехал голова на вороном коне. Артиллерия у моста задержалась, поджидая телегу со станками. Лазунка с толпой пробрался до моста. А к мосту, где остановился голова, подъехал на коротконогом плотном бахмате рыжим полковой подьячий, в таком же рыжем, как его конь, в коротком куяке с карабином у седла. Он крикнул голове, подъезжая, «Чуйка, пушкарский вош! Чего надо?» Учини, леготу, мало время, чтобы ехать к вам в приказ. Какая-то легота. Свези наказ, сдай дьякам. А ты мне его тут, чти, с иным наказом улипнешь, знаю. Дело видимое, хорошее, чти, так не приму. Подьячий снял бумажную шапку, вынул из нее лист и, держа шапку в одной руке, лист в другой читал. Принять в Пушкарском приказе наряд к тому наряду зельё и свинец и ядра и всякие пушечные запасы пушкарей. Голова спросил: "Роспись есть?" "А вот, под сим указом роспись, а подводы взять у дьяка Григория Волкова". Дьяка знаю. Дьяк знает, с каких ямских дворов подводы брать, а класть на всякую подводу по 15 пуд. И не ладно, в путь брать листы. Да давай. Дело это к нам идёт. Вот тебе благодарствую много. Подячи передав голове наказ, надел свою в круглых блёстках шапку и поехал за Москворецкий мост. Толпа шатнулась за ним, лазунка тоже, за Москвой рекой на полянке, около строящейся новой церкви Григория Неокесарийского, раззолоченной и пёстро раскрашенной снаружи, усатый немец высокий с багровым лицом В синем мундире учил копейщиков, одетых в кованные латы. Начищенная мечь сверкала от тяжеловесных движений. По широким лицам солдат из-под шишаков тек пот, из носа у иных текли сопли, но капитан не давал им передышки, смаркаться было некогда. Жиловатый немец в шишаке медном с голубыми завязками от наушников под подбородку всё более багровея лицом, кричал: Ты знает, как копье держает тебе, Зволочь, ну раз-два. Гроберкерль. Копейщик должен быть молодшиной. Кёниг ваш на копейщик платил жалование вдвое. О зриви, делай я. Раз-два. Зачем твой лад тяжела? Не можно того. Шишак ваш большой, и нет завязка от ушей. Эй, офицер. Офицер? Также одет и как и капитан, только победнее, в синий мундир с жёлтыми пуговицами, в синих же штанах, в сапогах тяжёлых, при шпаге вышел Назов. "Офицер, camarad, копейщик вашей десятка не могут знать, как держать бой на рейтер. Не может? Ну, раз два. Держи копё. Рука, вот, вот. Тени тупой конца штаб на земля. Линкс?" Линкс, сволочь. Лево, право, руковод, держит сабель. О, раз, два, руби. Горожане спешили в Кремль. Лазунка услыхал: "Онафима зачнётся рязно". Боярский сын стал пробираться обратно.